Глава десятая. Уважение. Важные вопросы. За что вы уважаете самого себя? Как вы показываете это уважение? В чем вы ставите других на первое место? Когда мы уважаем свою силу и свой голос, мы даем себе разрешение проявлять себя. Мы даем себе возможность строить свои намерения. Мы даём себе возможность создавать жизнь, которой мы достойны. Уважение к себе необходимо нам для движения вперёд. Наша граница — это способ сказать этому миру «Я уважаю себя и свою энергию». Нам необходимо быть в согласии с самим собой и чтить себя и свою уникальность, а также чтить себя и свою человечность. Уважение — это напоминание самому себе о правах на свою свободу, на свои желания, На свои потребности. Поговорим о границах. Границы — это четкие пределы, которые отделяют вас, ваши мысли, ваши убеждения, ваши потребности, ваше тело, вашу энергию от других людей. Границы необходимы для создания здоровых отношений с самим собой и с другими людьми, и они всегда включают в себя четкую направленную вербальную коммуникацию с последующим действием, которая показывает другим, что для вас нормально, а что нет что приемлемо, а что нет. Границы — это способ сказать самому себе «я тебя люблю», «я тебя уважаю». Это жизненно важная часть нашей заботы о себе, которая позволяет нам быть своим аутентичным подлинным «я», регулировать свои эмоции, освобождать себя от обид, создавать всеобъемлющее чувство безопасности в своем теле, в своих отношениях и в своем мире. Есть три стиля границ — ригидные, размытые, здоровые. И четыре типа границ — физические, ментальные, ресурсные, духовные. Итак, стили границ. Ригидные границы. Вы можете отметить у себя этот стиль границ, если в вашей жизни минимальное количество близких отношений, если вы испытываете хронический страх отвержения, если вам свойственно постоянное эмоциональное отчуждение от других, если вам крайне трудно попросить о помощи и поддержке и если вы крайне закрыты в личной информации. Размытые границы. Вы можете отметить у себя этот стиль границ, если вам свойственно компульсивное угождение другим, если ваша значимость определяется мнением других людей, если вам крайне трудно сказать «нет», если вы чрезмерно и постоянно открыты в личной информации и если вы хронически спасаете других людей. Здоровые границы. Вы можете отметить у себя этот стиль границ, если вы знаете и цените свои мысли, мнения и убеждения, если вы умеете рассказывать о своих потребностях другим, если вы позволяете себе открываться в личной информации, но не делаете этого, если это является предательством себя, если вы разрешаете себе быть уязвимым И если вы разрешаете себе говорить «нет» и принимаете «нет» других людей. Мы разберем типы границ, а вы постараетесь определить свой стиль, ригидные, размытые или здоровые в каждом из этих типов. Физические границы. Тело, пространство, контакт с другими. Ваши физические границы проявляются в том, что вы знаете, сколько пространства вам нужно, чтобы чувствовать себя комфортно. Какой физический контакт и в какое время комфортен для вас? Какие комментарии относительно внешности и сексуальности уместны для вас? С самим собой. Осознанность и удовлетворение своих потребностей в заботе о себе, питание, сон, движение. Способность настроиться на свои потребности и практиковать дисциплину в выборе относительно активности или отдыха. В отдыхе многим из нас до невозможности необходима дисциплина. С другими. Прямое выражение своих предпочтений о физическом пространстве, контакте, уместности комментариев о внешности и сексуальности и позволение другим делать это. Способность выдерживать дискомфортные чувства, которые возникают при разрешении другим выражать их потребности относительно активности и отдыха. Способность принимать границы других, об уместности для них комментариев о внешности и сексуальности. Ментальные границы. Мысли, ценности, мнения, убеждения. Ваши ментальные границы проявляются в том, что вы можете выбирать, когда вы на самом деле хотите делиться своим мнением с другими людьми, в том, что вы делитесь своими мыслями и убеждениями, не пытаясь изменить себя для соответствия кому-либо, а также в том, что вы не настаиваете на том, чтобы другие люди меняли свои убеждения в соответствии с вашими взглядами. С самим собой. Знание и контакт со своим внутренним миром, способность делать выбор, делиться с другими своим мнением или нет, с другими, способность отделять свои мысли от мыслей других людей, возможность выдерживать то, что другие отделяют свои мысли от ваших мыслей, разрешение другим выбирать, делиться своим внутренним миром с вами или нет. Духовные границы, ваша связь или отсутствие этой связи с чем-то высшим. Ваши духовные границы проявляются в том, что вы умеете отделять свои духовные убеждения от духовных убеждений других людей, что вы знаете, как подключаться к своей интуиции, что вы можете делать свой собственный духовный выбор, созвучный с тем, кто вы есть, даже если вы принадлежите к определенной духовной культуре. С самим собой. Возможность определить свой формат связи с высшей силой и духовной сферой. С другими. Позволение другим определять их собственный формат связи с чем-то большим, чем мы, даже если он отличается от вашего. Способность отделить свои духовные взгляды от взглядов других людей. Способность подключаться к своей интуиции и делать свой выбор. Ресурсные границы. Эмоции, энергия, время и финансы. Ваши ресурсные границы проявляются в том, что вы умеете делать выбор того, куда вкладывать свои ресурсы, не ориентируясь на угождение другим людям. Что вы позволяете другим делать такой же выбор. Что вы способны разделять ответственность, не берете ответственность за чужое эмоциональное состояние, отказываетесь от роли спасателя, отказываетесь от приноса ответственности за свое состояние на других людей. Что вы умеете регулировать свои эмоции. С самим собой. Осознанность в своих эмоциях и способность справляться с ними. Способность настроиться на свои потребности и отделиться от других в уважительной манере, если вы чувствуете себя уставшим или эмоционально переполненным. Осознанность в том, куда вы хотите вкладывать свое время, свою энергию и свои финансы. С другими. Способность выдерживать эмоции других людей и не брать на себя ответственность за них. Способность не брать на себя ответственность за чужие копинг стратегии Разрешение другим отделяться от вас и делать паузу в общении при их эмоциональной переполненности или усталости. Разрешение другим выбирать, куда вкладывать их ресурсы, даже если этот выбор не созвучен с вами. Теперь в каждой области определите для себя свой стиль границ. Мы можем иметь здоровые ментальные границы и при этом ригидные физические границы. Мы можем иметь здоровые ресурсные границы и при этом размытые духовные границы. Вам нужно понять, какая сфера вашей жизни больше всего подвергается нарушениям границ и начать работать над ней. Наблюдая за собой, постепенно вы составите список нарушений и поймете, какими могут быть необходимые изменения в этой сфере. Например, кто-то из вашей семьи постоянно шутит над вашим выбором еды. Необходимые изменения. Вы больше не хотите слышать, спорить, защищать свои личные вкусовые предпочтения. Составьте свой список, так как границы требуют конкретики. Как ставить границы? Очень важным фактором является время. Выбирайте нейтральное время, когда никто из вас эмоционально не заряжен. Построение границ в разгар конфликта не помогает, а зачастую лишь усиливает конфликты ваше напряжение. Сосредоточьтесь на том, как вы будете действовать иначе в будущем, а не на изменениях другого человека. Вы несете ответственность за свое поведение и можете влиять лишь на него. Ставьте границы в уважительной и спокойной манере настолько, насколько это возможно. Сначала это будет очень страшно, но практика помогает. Планируйте заранее и практикуйтесь в том, что именно вы хотите сказать. Это ключ. Сначала дайте себе возможность практики там, где вам наименее страшно. И если это уместно, будьте готовы к компромиссу. Как ставить границы? Скажите себе аффирмацию, сделайте глубокий вдох, поставьте границы и подышите еще немного. Аффирмации могут быть такими. Я несу ответственность за свои границы. Я несу ответственность за то, что я делаю и за то, что я выбираю не делать. Я несу ответственность за то, что я говорю и за то, что я выбираю не говорить. Я могу ставить себя на первое место. Я могу говорить нет. Я заслуживаю здоровых границ. Я тоже строю Эти отношения. Короткие фразы для того, чтобы быстро поставить границы. Нет, спасибо. Мой любимый способ очень мощная фраза. Сейчас не лучшее время, спасибо. Сейчас это не для меня. Мне от этого дискомфортно. Вау, спасибо за приглашение, предложение, но сегодня, на этой неделе, я не смогу. Спасибо, но я не смогу. Короткий способ поставить границы. Формула простая. Чёткое описание проблемного поведения плюс то, как вы видите свои границы, плюс санкции. Пример. Ты зашла ко мне, когда я тренировался. Чёткое описание проблемного поведения. Я хочу, чтобы моя тренировка была продуктивной для меня. Для этого мне нужно быть полностью сосредоточенным на себе в это время. То, как вы видите свои границы если ты еще зайдешь ко мне во время тренировки я буду закрываться на ключ санкции и дальше самое важное ваше последовательное поведение обязательное исполнение санкций поэтому им нужно быть небольшими и выполнимыми и наконец лучший уважительный четкий и развернутый способ поставить границы вы можете использовать его частично или полностью я понимаю что Понимание поведения другого человека. Когда ты проблемное поведение. Я часто чувствую ваши чувства, и я понимаю, что ты можешь об этом даже не догадываться. В будущем то чего вы хотите избежать, получить, если проблемное поведение случится снова, я ваше новое поведение, направленное на защиту границ. Мне нужны эти изменения, чтобы ваша цель. И я надеюсь, ты поймёшь, что это важно для меня. Пример. Я понимаю, что тебе может быть некомфортно с тем, какую еду я выбираю. Когда ты постоянно комментируешь что какую еду я ем, а какую не ем, я чувствую дискомфорт. Особенно тогда, когда мы вместе едим, я понимаю, что ты можешь об этом даже не догадываться. В будущем я бы хотел избежать разговоров о еде и о выборе еды. Если комментарии о моих вкусовых предпочтениях появятся снова, Я пересяду от тебя за другой стол, уйду в другую комнату, сменю тему разговора. Мне нужны эти изменения, чтобы чувствовать себя комфортно в наших отношениях, и я надеюсь, ты поймёшь, что это важно для меня. Когда вы ставите границы, вы чувствуете облегчение, и затем почти сразу же испытываете вину, смущение, страх, стыд. Важно принимать это и напоминать себе, что это просто выученные чувства. Важно знать свой список базы, делать глубокий вдох и в следующий раз вновь повторять эту же схему. Что такое список базы? Это ваша зона ответственности и ваша роль в этих отношениях и понимание, что вы достаточно хороши в этой роли. Примеры такого списка. «Я достаточно хороший друг». «Я достаточно хороший сын». «Я достаточно хороший специалист». «Я достаточно хорошая невестка». «Я достаточно хорошая мама». «Я достаточно хороший муж». Пишите и пополняйте такие списки в заметках на телефоне и перечитывайте их после выставления и удержания своих границ. Это действительно помогает. И еще такие списки прекрасно влияют на вашу самооценку. Поддержание границ. После того, как вы поставили границы один раз, очень важно удерживать их. Не возвращаться к старым паттернам и реакциям — самая сложная и важная часть. Мы не уверены, что имеем право ставить границы, и мы можем чувствовать, что это очень эгоистично, что это грубо, и также мы можем чувствовать себя очень плохо после реакции другого человека на наш новый выбор. Так проявляется наш страх отвержения. Что вы можете получить от других после выставления границ? Эмоциональную реакцию, смущение, давление на вас и едкие комментарии. Что вы можете чувствовать в себе после выставления границ? Страхи, сомнения, стыд и вину, импульсивное желание вернуться к привычному поведению. Помогайте себе принимать свои чувства и реакции и идти дальше них. Они вполне нормальны, не нужно их бояться. Просто будьте готовы к ним. Вы заслуживаете здоровых границ. Стадии границ. Наши границы отнюдь не чёрно-белые. Формула «либо они есть, либо их нет» не работает в этой сфере. Ведь наши границы в разных сферах могут быть различны. Более того, есть несколько стадий развития границ, и это нормально, если вы находитесь в самом начале. Как и всегда, уважайте свой темп. Первая стадия границ — осознанность. Вы начинаете узнавать, какие конкретно границы нарушаются в вашей жизни — физические, ментальные, ресурсные, духовные — и в чём эти нарушения проявляются. Вы испытываете глубокие чувства злости и смущения. Вы можете быть дезориентированы. Вы чувствуете желание сбежать от людей. Вы ощущаете стыд, и вас преследует чувство, что вас вот-вот разоблачат. Вы начинаете исследовать свои скрытые страхи. Какими могут быть наши скрытые страхи? Страх, что вас не будут любить. Страх, что вас осудят. Страх, что вас не поймут. Страх потери и отвержения. Страх причинить боль. Страх хронической вины и стыда. Это нормально чувствовать их. Давайте им пространство, но не позволяйте вашим страхам решать за вас, какой будет ваша жизнь. Вопросы для лучшего понимания себя на этой стадии. Что приходит мне в голову, когда я понимаю, что нужно поставить границы? С нарушениями каких своих границ я встречаюсь чаще всего? Вторая стадия границ — утверждение. Вы начинаете ставить границу в мощном, жестком стиле. Вы чувствуете себя наполненным силой благодаря новой осознанности. Вы строите новые отношения со своими пределами и ограничениями. Вы получаете больше ясности в том, с какими людьми вам безопасно, а с какими нет. Часто это самая запутанная и беспорядочная стадия. Дайте себе возможность пройти через нее. Вопросы для лучшего понимания себя на этой стадии. Как я понимаю, что мне безопасно рядом с кем-то? На какие важные моменты мне стоит обратить внимание в отношениях? Как я понимаю, что человек хорошо реагирует на мои границы? Могу ли я отступить на шаг, если понимаю, что очень жестко поставил границы? Если нет, то что происходит в этот момент в моей голове? Как отступать на шаг от слишком жесткой границы? Граница — это новая тема для меня, и временами это очень запутанная тема. Вчера я слишком грубо, жестко выразилась, когда говорила о них, и я извиняюсь за это. «Я очень ценю твою поддержку в моей работе над границами. Я знаю, что недавно переборщил с ними, и мне очень жаль». Третья стадия границ — переговоры. Вы проявляете гибкость в выражении своих границ. У вас имеется большая практика в том, как и когда ставить свои границы. Вы можете оценить, где ваши границы слишком жесткие и где вы используете их для контроля ситуации. Вы работаете над исцелением тех ран, которые способствовали отсутствию границ в вашей жизни. Вы исследуете и открываете для себя обсуждение границ с партнёром. Чтобы стадия переговоров проявилась наиболее мощно в вашей жизни, для неё нужен партнёр, коллега или друг со своими гибкими границами. На этой стадии вы открываете для себя пространство для манёвров и ощущаете свободу. Переговоры — всегда двусторонний процесс. Это два человека, которые работают над решениями, лучшими для них обоих. И наши границы часто переходят из одной стадии в другую и обратно. И это нормально. Примеры жестких и гибких границ. Жесткие. Ты не можешь использовать грубые слова во время нашей ссоры. Гибкие. Ты можешь выражать свою злость так, как ты привык ее выражать, отойдя от меня и не направляя эти слова В мою сторону. Жесткие. Я не поеду к твоему другу. Гибкие. Я могу поехать к твоему другу, если мы возьмем с собой кого-то из друзей, комфортных вам. Жесткие. Ты не можешь делиться в соцсетях деталями обо мне и наших отношениях. Гибкие. Ты можешь делиться той информацией, которую мы обсудим заранее. Вопросы для лучшего понимания себя на этой стадии. Есть ли области в моих отношениях, в которых я слишком жёсткий в своих границах, хотя этого на самом деле не требуется? Где я, возможно, использую границы как форму контроля, чтобы избежать дискомфортных чувств? Как я могу сделать шаг к тому, чтобы смягчить свои границы? Есть ли границы, которые удерживают меня от близости с людьми, которым на самом деле я могу доверять? Создавая отношения с разными гранями своего «я», важно видеть и отстаивать те границы, которые помогут вам жить свободно, намеренно и созвучно с самим собой. Границы создают пространство для жизни, которой мы хотим жить. Границы помогают нам уважать свои желания и потребности. Границы помогают нам проявлять свою любовь к себе в полной мере и создавать магию действительно аутентичной связи. Ставя границы, вы не наказываете и не обвиняете других, нет. Ставя границы, вы позволяете себе быть уязвимым и быть подлинным в ваших отношениях. Ставя границы, вы делаете выбор из пространства уважения к себе и к своей правде. Ставя границы, вы создаете действительно здоровые отношения с другими и самим собой. Практика уважения — это говорить с собой с уважением, вкладывать силы в себя, прощать себя за свое несовершенство, чтить свою человечность, подтверждать свой опыт, свои чувства, свои эмоции, ставить себя на первое место, проявлять к себе сопереживание, ставить и удерживать границы, знать, что вы значимы и достаточны. Нежное напоминание Когда вы молча ожидаете, что люди вокруг вас начнут идти навстречу вашим потребностям, навстречу тому, что вам нужно, тому, чего вы хотите, вы подвергаете себя огромному риску разочарования. Ваши слова — это путь к тому, чтобы быть услышанным. Ваши слова — это путь к тому, чтобы быть увиденным. Ваши слова — это путь к тому, что вам нужно. Я знаю, что временами просто заговорить оказывается сложной задачей, потому что говорить было не принято. Потому что говорить — значит вложить всё своё мужество в уважение своих потребностей, которые мы не привыкли ставить на первое место. Потому что говорить — значит поверить в то, что человек рядом с нами может позаботиться о нас и наших желаниях. А ведь мы так часто боимся, что нас отвергнут, что наш близкий человек не захочет проявлять себя рядом с нами и для нас что после того, как мы покажем настоящих себя, он перестанет выбирать нас. Мы начинаем думать, меня ведь постоянно подводили раньше, так почему же на этот раз все будет по-другому? Лучше молчать. Поэтому мы отступаем в сторону от своих потребностей, прячем их, молчим о них и скрещиваем пальцы в надежде, что наш человек просто поймет, и нам не придется говорить, обозначать себя и просить о помощи. Мы рассказываем себе тысячи историй, ложных историй о мире и о нас самих, основанных на нашем прошлом болезненном опыте. И всегда, всегда есть история, которая мешает нам говорить. История, которая убеждает нас в том, что говорить о наших потребностях и открыто делиться ими с нашим партнёром опасно. Но вот что действительно важно. В действительно здоровых отношениях которые делают каждого из нас сильнее и храбрее, в которых мы растём, мы можем открыться и поделиться своими желаниями. Мы можем поделиться своим внутренним миром. Мы можем без драмы сказать о том, что нам нужно. И эти рассказы помогают любить. Они помогают понимать и видеть друг друга по-настоящему. Они строят доверие, они помогают поверить в то, что когда у меня есть потребность — Меня слышат. И это нормально, не всегда уметь, хотеть, иметь силы удовлетворить эти потребности, ведь дело не в этом. Дело в том, что в здоровых отношениях мы создаём пространство, в котором можно безопасно делиться и выражать всё это. Пространство, в котором можно чувствовать себя уязвимым. Благодаря уязвимости мы учимся видеть правду о наших отношениях, использовать свои слова в связной здоровой форме, Выражать свои потребности так, чтобы партнер мог легко нас понять, видеть, что нас услышали, видеть, что нам ответили. Очень легко быть разочарованным тогда, когда мы не просим о том, что нам нужно. Но наши партнеры не читают наши мысли. И нам нужно учиться уважать и себя, и их. И нам нужно учиться говорить. И увидеть, что произойдет. Ведь временами мы не говорим, потому что в глубине души знаем, в этих отношениях мои потребности никогда не будут иметь значения. Так что работайте в направлении уязвимости. Работайте в направлении границ. Работайте над тем, чтобы четко говорить о том, что вам нужно, и каковы ваши ожидания. И дайте вашему партнеру и друзьям, и семье шанс проявить себя и услышать это. Каждый раз, когда вы избегаете самого себя, вы отказываетесь от своих потребностей, а вы заслуживаете быть услышанным, быть удовлетворенным своей жизнью и своими отношениями, быть наполненным и счастливым. Берегите себя и отпускайте тех, с кем вам не по пути. Но делайте это не из-за молчания, а из-за храбрости быть уязвимым, из-за храбрости быть самим собой. И если ваши отношения нездоровы, если ваши отношения токсичны. Если вы не говорите о себе и своих границах, если вы раз за разом пытаетесь спасти других, помните, мы пытаемся спасти людей, которые токсичны для нас просто потому, что хотим спасти самих себя. В этом весь секрет. Но мы не можем спасти себя, спасая других. Более того, мы не можем на самом деле спасти кого-то, кроме самих себя. Мы не можем удержать других людей от их собственных падений, а некоторым нужно действительно упасть для того, чтобы начать подниматься. И если мы стоим между ними и их собственным дном, мы сами начинаем тонуть. Мы спасаем людей по многим причинам, чтобы не работать над собой, чтобы чувствовать себя исцеляющим другого человека, напоминая другим о необходимости меняться и не меняться при этом самому чтобы продолжать чувствовать себя самим собой при помощи повторяющегося паттерна из детства, ведь когда-то мы стремились помочь, спасти своего родителя. И мы привнесли этот паттерн в свою взрослую жизнь, вновь и вновь влюбляясь в сломленную красоту. И, наконец, самая важная и болезненная причина. Мы избегаем тех, кто может проявить себя для нас и по-настоящему полюбить нас. Ведь если это произойдёт нам придется изменить убеждение о том, что нас нельзя любить. А ведь это убеждение — центр нашей личности, главная тема нашей истории, которую мы рассказываем себе вновь и вновь. Выход — взять на себя ответственность за свою роль, сделать шаг навстречу своим страхам и отступить от этого паттерна бесконечного спасения других. Увидеть, действительно увидеть свою жизнь, свои привычки и свое желание растворяться в других. Спросить себя, с чего все это началось? Вложить свою энергию в боль, в стыд, в исцеление, в любовь к себе. Прекратить использовать других людей как оправдание для того, чтобы избежать своей собственной работы. Сказать «нет» недоступным, разрушительным для вас людям. И, наконец, стать создателем, активным творцом своей собственной жизни и истории. И тогда, наконец, потребности других людей перестанут перевешивать ваши потребности, и вы сможете полюбить самого себя. Помните, что ставить себя в приоритет вовсе не эгоистично. Но сначала это кажется крайне дискомфортным, особенно если вы не пробовали делать этого раньше, если вы часто ставили потребности других выше своих, если вы определяли свое счастье тем, что вы делаете для кого-то, и забывали делать что-то для самого себя. Возможно, причина того, что вы не там, где хотели бы быть, заключается в том, что вы не предпринимали шагов, чтобы попасть туда, ведь вы постоянно были сосредоточены на других людях и их желаниях. Ставить себя в приоритет значит посмотреть в зеркало и принять тот факт, что вы сами сделали выбор, и вы не можете винить никого в том, что вы несчастливы или не удовлетворены. Это значит оглянуться на свою жизнь, отказаться от обвинений и взять на себя полную ответственность за всё, в чём вы выбирали остаться во взрослом возрасте. Это значит быть сбитым с толку, ведь как только вы осознаёте, что осчастливить другого человека не сделает вас счастливым, вам придётся выяснять, чем же является счастье для вас. Это значит разрешить себе остановиться и изучить, чего же вы хотите. А чего не хотите? Это значит отказаться от того, что больше не служит вам. А это крайне непросто. Это прощание с теми, с кем вам больше не по пути, потому что это необходимо для вашего собственного благополучия, даже если вы любили их, даже если вы заботились о них. Но токсичность действительно отравляет нашу жизнь. И пусть это один из самых сложных шагов, но он приведет вас к тому пространству, которое вам необходимо. Это разрешение самому себе не убегать от проблем. Ведь даже если вы отрицаете их, они не становятся менее реальными. Но я знаю, что здесь и сейчас вы находитесь в той точке своего пути, где вы точно найдете решение. Это принятие себя таким, какой вы есть прямо сейчас, и это движение вперед. Это выбор идти к той жизни, которой вы будете гордиться, в первую очередь вы, а не ваши родители, друзья и близкие. Это выбор идти к счастливой версии себя. Это выбор магии, любви к себе. Это создание привычки спрашивать «Я делаю это, потому что хочу?» или «Я делаю это, потому что чувствую, что должен, и не хочу подводить других людей?» Это создание границ и поиск смелости в себе, чтобы сказать «нет». Это значит сделать шаг в сторону и посмотреть на тот мир, который вы создаете через социальные сети, и возможность спросить себя, реален ли он. Это понимание, что вы заслуживаете жизни, в которой вам не нужно притворяться. Это работа с чувством вины и возможность не слушать внутренний голос тогда, когда он не разрешает вам отдохнуть и сделать перерыв. Это поиск своего голоса внутри себя. Это работа с финансами и возможность сказать «нет» самому себе, тогда, когда необходимо быть более ответственным в своем финансовом поведении. Это формирование дисциплины для своего хорошего самочувствия и поиск той полезной активности, которая привносит в вашу жизнь адреналин. Это принятие полной ответственности за то, как вы относитесь к себе, и понимание, что вы сами позволяете другим определять вашу самооценку. Это решение закончить все те полуотношения, в которых вы в течение долгого времени каждый день давали себе и партнёру вторые шансы. Это решение не возвращаться в прошлое и создавать новое настоящее будущее. Это понимание, взаимные чувства отражаются в равных усилиях, которые вы вкладываете в отношениях. Это храбрость отпустить тех, с кем ваши ценности настолько разные. Это храбрость не сбегать в новые отношения сразу после прошлых, ведь пока вы сами не знаете, кто вы и чего хотите, вы не сможете говорить о своих потребностях, а значит, не сможете создавать здоровые отношения. Это прояснение своих желаний и отсутствие стыда за желание чего-то большего, чем просто жить вместе. Это разрешение себе расстраиваться, реветь и разваливаться на части, потому что это нормально, не иметь ответов. Это нормально не понимать. Это нормально чувствовать тревогу и неуверенность. Это нормально переживать. И когда вы перестанете подавлять свои эмоции, дадите им пространство и не будете избегать от самого себя, вы обретете понимание, что жизнь, которую вы ведете в данный момент, не делает вас счастливым, и поэтому вы хотите изменений. И потому вы хотите делать шаги к совершенно другому образу жизни несмотря на вопросы и сомнения других людей, несмотря на их неодобрение, несмотря на их разочарование. И это нормально — мечтать о жизни, в которой вы счастливы. Это не эгоистично, это важно. Это путь, в котором вы узнаёте самого себя впервые в вашей жизни. Это принятие каждого своего выбора, это понимание — некоторые вещи не могут быть такими, какими вы хотите — даже если вы хотите этого со всей силой своей души. И это правильно — идти к своему счастью. Это правильно — отпускать. Это правильно — давать себе второй шанс на самого себя. Помните, что исцеление — это наша ответственность, ведь мы не можем изменить несправедливые обстоятельства прошлого, но мы можем не позволять им становиться определением нашего будущего. Исцеление — это наша ответственность, ведь если мы не принимаем, отвергаем, скрываем нашу боль, мы начинаем делать с теми, кого мы любим, то, что с нами делали в нашем прошлом. Исцеление — это наша ответственность, ведь у нас есть только одна эта жизнь, и мы живем ее прямо сейчас. И это жизнь — наш единственный шанс сделать что-то действительно важное для самих себя. Исцеление — Это наша ответственность, ведь если мы хотим, чтобы наша жизнь была другой и ждем того, кто сможет изменить ее, мы сами своими собственными руками создаем созависимые отношения, которые оставляют нас опустошенными и разбитыми. Исцеление — это наша ответственность, ведь у нас есть сила исцелять себя, даже если раньше нас заставляли верить в то, что мы никогда не сможем измениться. Исцеление — это наша ответственность, Ведь никто, кроме нас, не может знать нас лучше нас самих и подарить нам любовь к самому себе.